Глава тридцать ш е с т д с м о н д Два месяца спустя. Я сижу в кабинете психолога. Да, да, вы не ослышались. Я посещаю терапию и не один, а два раза в неделю. Потому что одного сеанса за семь дней недостаточно, чтобы избавиться от дерьма в моей голове. Не подумайте, что я здесь из-за того, что пристрелил Кевина. Вовсе нет. Была бы у меня такая возможность, я бы снова всадил пулю в его чёртову голову. Этот ублюдок пытался отобрать у меня мою Крис, и я п о к в и т а л с я за это. Наверное, вы задаетесь вопросом, почему я решился на сеансы с психологом. Все просто. Я признаю, что иногда веду себя с Крис как эгоистичный мудак. Ладно, я часто веду себя с Крис как эгоистичный мудак. Например, мне не надо было настаивать на том, чтобы Крис смотрела на бой с моим братом. Мне следовало прислушаться к словам моей девочки. Она волнуется за меня и за Кэша. И черт возьми, я должен ценить это. У меня не так много людей, которые действительно переживают за мою задницу. Десмонд, вы часто упоминаете о своей девушке во время наших сеансов. Расскажите, как вы с ней познакомились. Голос моего терапевта выдергивает меня из моих мыслей. Его серые глаза смотрят на меня с противоположного конца кабинета. Он не принужденно сидит в своем кресле, пока я занимаю кушетку. Перед тем, как ответить, я облегченно вздыхаю. И устремляю взгляд в потолок. Наконец, я могу обсудить с терапевтом наши отношения с Крис. Во время предыдущих сеансов мы говорили о моем детстве, об отношениях с родителями и о том, что занимает важную часть моей жизни — о гонках. Наше знакомство сложно назвать романтичным. Кристиана сфотографировала меня, когда я хотел ударить официанта, чтобы потом продать снимки со мной репортеру. Что было дальше? Психолог сцепляет руки на коленях. На нем костюм тройка без единой складки, волосы аккуратно зачесаны назад, полностью открывая вид на приветливое лицо. Я заблокировал ей дорогу, когда она возвращалась домой, затем забрал у нее телефон и удалил мои фотографии. Почему вы выбрали именно такой способ решения проблемы? Я предпочитаю действовать, а не сидеть на заднице, думая, что проблема разрешится само собой. Решительность и настойчивость прекрасные вещи. Они идеально подходят для устранения сложностей в такой жесткой среде, как автоспорт. Вы не привыкли избавлять позиции и занимали первые места в гонках, но в отношениях подобные методы не приносят положительного эффекта. Да, к р е с т ь я н ы у меня не было других девушек, так что я не знаю, какие методы работают в отношениях, а какие нет. Именно поэтому я сижу здесь. Как вы представляете ваши идеальные отношения с Кристианой? Мне требуется несколько секунд, чтобы сформулировать ответ. Я не стремлюсь к идеалу. Я хочу, чтобы мы заканчивали наши споры компромиссом. Я хочу, чтобы Кристиана доверяла мне. Я хочу, чтобы она видела во мне того, на кого можно положиться в любой момент, в хорошие и в плохие дни, во всю оставшуюся жизнь. Терапевт одобрительно кивает. Компромисс, доверие и опора, хороший и прочный фундамент. Как вы думаете, что из этого не хватает в ваших отношениях с Кристианой? Я обдумываю этот нелегкий вопрос. Достигаем ли мы с Крис компромисса? Не знаю. Как правило, все наши ссоры заканчиваются сексом, и, конечно, я не имею ничего против этого. Доверяет ли мне Крис? Не совсем. Я совершил много ошибок и причинил ей боль. И, как результат, Крис не всегда видит во мне опору. Она не рассказала мне про то, что я угрожал пиар-менеджеру Джеймса. Она не рассказала мне про письма с угрозами. И я не могу ее в этом винить. Я облажался по многим пунктам, потеряв ее доверие. Я разочаровал крестьяну и едва не разбил ее сердце. Я опускаю взгляд и вижу, как грубые кончики моих пальцев нервно цепляются в колени. Я совершил много ошибок. О великом человеке судят только по его главным деяниям, а не по его ошибкам, говорит терапевт, и от его цитаты во мне прорывается вдохновение. Вы сказали, что до Кристины у вас не было отношений с другими девушками. Продолжает он. Почему именно ее вы впустили в свою жизнь? Она красивая не только внешне, но и внутри. Отвечаю я после недолгого молчания. Она заставляет меня улыбаться, как и я заставляю ее смеяться своим чувством юмора говнюка. Она делает особенным мой каждый день. Она любит меня за меня, а не за статус или за деньги. Но может быть еще за секс. По этой части у нас все прекрасно. Я замолкаю, думая о том, как боюсь потерять Крис. Это мой главный кошмар. И два месяца назад он мог произойти. Если бы я опоздал и появился чуть позже, этот ублюдок Кевин лишил жизни Крис, и тогда он бы лишил жизни меня, потому что именно ей принадлежит мое сердце. Наверное, вам интересно узнать, кто помогал в похищении Кевина. Разумеется, он не действовал в одиночку. Ему помогал Лео, бармен из сладкой в и ш е н к и где раньше работала Крис. Третьим похитителем оказался подонок по кличке Стилет. Он работал на большого Джонни, однако это не помешало ему стать его должником. Проиграв в карты довольно крупную сумму, Стилет задолжал Джонни. Это и послужило причиной, почему он стал подельником Кевина и согласился похитить Крис, чтобы получить за нее деньги. В тот день, когда я нашел Крис, моя охрана схватила обоих ублюдков. Мне хотелось сделать с ними то же самое, что я сделал с Кевином. Мне хотелось убить их, сжечь заживо или закопать в лесу на съедение червям. Но Кевин пристрелил Арана, и это дело получило огласку. Полиция искала убийцу, и они могли выйти на меня. Это создавало множество проблем, и я бы никогда не подумал, что их поможет решить большой Джони. н Ему принадлежала туннельная мойка, где ублюдки два дня держали Крис. Когда Джони н узнал, что произошло на его территории, то предложил мне сделку. Он упакует тело Кевина и избавиться от него взамен на то, что я отдам ему стилета и Лео. Я бы не согласился на его условия, но Джони н пообещал, что до конца своих дней стилет и Лео будут выполнять такую грязную работу, что тюрьма покажется для них р а е м Передо мной стоял выбор: возможный срок за убийство или жизнь двух никчёмных ублюдков. Я выбрал второе и не жалею. Позже я узнал, что Джони н заставил участвовать их в нелегальных боях. И от этих кусков дерьма мало, что осталось. Вы можете охарактеризовать Кристиану как ту, что всегда ставит свое мнение на первое место и не прислушивается к вашим словам. Голос психолога рассеивает мои воспоминания, и я делаю глубокий вдох. Несмотря на то, что Крис иногда бывает самым упрямым человеком на свете и отстаивает свое мнение до последнего, она никогда не ставит свои слова выше моих. Кристиане важно знать, что я думаю и чувствую. А вы можете сказать то же самое про себя? ч ё р т бы побрал моего терапевта, ему обязательно задавать такие вопросы, чтобы я в очередной раз почувствовал себя эгоистичным тупицей. Для меня важно знать, что чувствует Крис, но иногда я ставлю свое мнение выше е ё Последние слова слетают с моих губ шепотом. Дэсмонд, вы хотите, чтобы Кристиана вам доверяла? Но невозможно добиться доверия от человека, если оно невзаимное. Разумеется, речь идет о доверии. в здоровых отношениях. Но я доверяю Крис. Возражаю я. Доверие это не только когда вы уверены в человеке, но это еще уважение личных границ партнера. Кристиана имеет право на то, чтобы отстаивать свои интересы. Я опускаю взгляд, чувствуя, будто меня окунули под воду. Я не знал об этом. Точнее знал, но никогда не придавал серьезного значения. Важно учитывать интересы друг друга. На основе наших бесед у меня появилась идея, как повысить уровень доверия между вами и к р е с т и а н о й Если вы не возражаете, мы можем обсудить ее. Всего несколько месяцев назад я бы не стал выслушивать подобные предложения. Я бы послал нахрен своего терапевта и больше никогда сюда не возвращался. Но если я что-то делаю, то иду до конца. Я добьюсь того, чтобы у нас с Крис были здоровые отношения. Я добьюсь того, чтобы моя девочка была со мной счастлива, и я с жадностью впитываю каждое слово моего психолога.